Глава 4 Телеги-ходка катились по старому имперскому тракту. Широкие на мощных колесах с высокими бортами, удобными местами для возницы возможностью в случае необходимости скрывать груз под особой непромокаемой тканью от непогоды. Они не зря считались одними из самых лучших и долговечных. Сделанные двергами, эти повозки пользовались бешеной популярностью у многих торговцев, перевозящих грузы на продажу в дальние страны. Бернард знал об этом и в целом отдавал должное умелым карликам из железных гор, признавая очевидное удобство подобных повозок для путешествий. Но вот что лично у него понимания не находило, так то нежелание некоторых личностей следить за своими средствами передвижения. Наглое, вызывающее пренебрежение, будто специально выставляемое на показ. Занудный, однообразный, непрекращающийся ни на мгновение скрип заднего правого колеса не просто мешал проводить время в покое и тишине, наслаждаясь дорогой а вызывал стойкое чувство раздражения со все разрастающейся злостью на косоруких лентяев, не захотевших потратить 10 минут на приведение телеги в порядок. Пытаясь уже который раз отвлечься, Бернард поерзал на крепких досках скамейки и вытянул шею, стремясь рассмотреть мир за высоким бортом. Тотче же на его движение отреагировали сидящие рядом два других человека. «Не дергайся, ничего интересного там нет», — сказал Закари, поворачивая голову в сторону пошевелившегося мужчины. Обычная луга, поля и чуть дальше лес», — подтвердил и Нейран. «Надоело пялиться на ваши постные рожи», — огрызнулся Бернард с отвращением, провожая взглядом двух всадников в доспехах, неторопливо трусивших справа и слева. Этих можно было рассмотреть без всяких лишних телодвижений. Так расскажи нам, кто тебя подбил залезать в наши вещи, и мы с тобой больше никогда не увидимся, предложила девушка. Отпустите меня? с недоверием спросил мужчина, чуть приподнимая перед собой связанные руки. Передадим ближайший магистрат развеял надежда на легкий скот закари. Ты совершил преступление и должен за это ответить. Где меня, скорее всего, быстренько повесит, невзирая на степень вины или смягчающие обстоятельства. Какие еще смягчающие обстоятельства. Одетые в хорошие одежды парень и девушка кардинально отличались по внешнему виду от пленника, щеголявшего в потертых кожных штанах и куртке коричневого цвета. На первый взгляд парочка походила на дворян, вдруг решивших попутешествовать таким оригинальным способом. Но разноцветные накидки, небрежно наброшенные поверх одежд, моментально развеивали это впечатление. Маги, да еще и стихийники. Красный огневик, небесно-голубая воздушница, члены кланов. Судя по изменению положения солнца, три дня назад мы повернули на север, а сегодня на восток. Припоминая карту, могу с уверенностью сказать, что сейчас мы двигаемся в тендарийской низине. А это уже территория ансаларцев. И что-то мне подсказывает, что лорды-колдуны не обрадуются вашему вторжению. Старина Рубир, кажется, не соизволил спросить разрешения на проезд и не оплатил требуемые пошлины. Или я не прав? Молодой волшебник валом высокомерно заметил: Нам не требуется чьего-то разрешения. Мы выполняем волю магического совета, и все люди, невзирая ни на что, обязаны нам всемерно содействовать. Пленник, крепкий мужчина лет 40, коротко хохотнул, услышав ответ своего юного собеседника, умеющего повелевать огненной стихией, создавая могучие заклинания и при этом выражающего настолько большую наивность и непосредственность в серьезных вопросах. Это же ансаларцы, древние знать. Плевали они на ваш совет. Конечно, у них там вроде какой-то договор или что-то еще, но это вряд ли поможет, когда вам начнут выдвигать претензии. Лорды-колдуны не зря так именуются. Они кроме того, что чародей, еще и прямые хозяева своих владений, сказал Бернард. Вы ведь из Ландрии, а я из Сарны, из небольшого городка под названием Клерво. Наше королевство похоже. Представьте, что маг стал бароном или граф превратился в одаренного. Мало того, что владеет замком, наделом и личной дружиной, так еще и управляет магией вдобавок. Спросите любого дворянина, как он отнесется к нежеланным гостям на своей земле. Сильно сомневаюсь в положительном ответе. А потом прибавьте к этому независимости умение колдовать. Взрывная смесь получается, не находите? Все дети, у кого обнаружен дар, независимо от происхождения, проходят обучение в школах кланов и полностью отрекаются от прошлой жизни. Заучным штампом ответил закари «Это у вас они отрекаются, а у ансаларцев нет. Конечно, у них одаренные почти всегда рождаются лишь в аристократических семьях». «Слушай», — прервала мужчину девушка, не желавшая слушать дискуссию о разных общественных устройствах. «Ты мне лучше объясни, почему наемник вдруг занялся воровством. Неужели не нашлось лучшего способа заработать? В городе на момент нашего пребывания находилось сразу несколько купеческих обозов, готовых с радостью взять в охрану десяток другой лишних мечей. Не легче было наняться к ним, чем лезть в комнату к магам, желая их ограбить. Бернард страдальчески поморщился. «Да не знал я, что вы маги. Та сволочь не предупреждала ни о чем подобном. Сказал лишь о богатеньких ребятишках, по незнанию обладающих одной ценной редкостью. Зашел, пошуровал в сундуке, нашел и вышел. Никаких проблем». А насчет причин так все просто. Проигрался на серьезную сумму, и возможности отдать по-быстрому не оказалось. Либо так, либо ножом по горлу. А жить, знаете ли, очень хотелось. «Ну да, опять будешь петь про незнакомцы и лёгкие деньжата?» Сарказмом заметила Гневик. «Не считай нас за идиотов. Мы хоть и недавно закончили обучение, но все же соображаем, что к чему. Тебя специально послали, перед этим хорошо проинструктировав». А такое дело не доверит первому встречному. Кто твой заказчик? Как его именно кого он работает?» Закатив глаза, Бернард молча покачал головой с наслаждением, подставив лицо солнечным лучам. Он больше не хотел говорить. Два упертых сопляка никак не хотели верить в его рассказ. И этого не изменить. Так и привезут в столицу Ландрии на допрос к своему ублюдочному совету. «Но самое плохое...» Там выяснится, что все заявления наемника оказались абсолютной правдой, и ничего нового добавить уже нельзя. И страдать на пыточном столе придется совершенно напрасно. Проклятие. Надо же было так вляпаться. «Скоро сделаем привал. Авангард обнаружил впереди ручей. Пополним запасы воды, перекусим, немного передохнем», — сказал рубир, хозяин каравана, проскакивая мимо пассажиров. Сам торговец предпочитал все время находиться в седле, контролируя движение своих людей лично. Маги встретили новости с нескрываемым энтузиазмом. Их тоже неимоверно утомила однообразная дорога. Стоянку разбили на опушке небольшой рощи без задержек. Привычные действия приказчиков и вооруженных охранников не заняли много времени. Распрягли лошадей, расставили повозки, запылал костер для приготовления пищи. Люди разместились для отдыха, ожидая обеда. «Значит, вы не боитесь местных», — утвердительно произнес Бернард, облизав напоследок ложку. Мясная похлёбка казалась чудо как хороша. Давненько ему не приходилось набивать себе брюхо до отвала сразу несколько дней подряд. В этом отношении никаких ограничений ему не делали, кормили без вопросов. Волшебники держали его постоянно рядом, далеко не выпуская из виду, ел он тоже с ними, как и главный торговец, хозяин каравана. «У них есть договоренности с лордами», — кивнул он на парни и девушку. «Нас пропустят». «Правда?» — Наемник спросил с настолько неприкрытой издёвкой, что Рубера беспокойно посмотрел в сторону временных попутчиков. Неделю назад два мага предложили крупную сумму денег за доставку себя и одного тяжеленного ящика в Кротус, пообещав, кроме всего прочего, обеспечить беспрепятственный проезд по владениям древней знати. А это в нынешних условиях выигрыш в несколько дней, а может и недель. Неплохой довесок к мешочку с золотом. Как правило, ансаларцы терпеть не могли, когда к ним кто-нибудь заявлялся. Тем более без приглашения. И для всех купцов существовало обязательно правило по посещению рынка Марбурга, где был необходимо поторговать определенное время и заодно заплатить необходимые пошлины за нахождение на землях Великих Домов. «Вы ведь получили разрешение от Великих Домов?» – обеспокоенно спросил торговец. «Мне не нужны неприятности с лордами-колдунами». «Не беспокойтесь, уважаемый господин Рубир. Все будет в порядке. Никто не посмеет тронуть ни вас, ни нас, ни ваших людей, ни товар», заявил Закаре покровительственным тоном. «Мы члены клана огня и воздуха, а ансаларцы всего лишь вымирающие остатки старого мира. Они слабые, в случае чего мы сможем вас защитить. Я в этом уверен. Даю слово». Напыщенный юнец горделиво расправил плечи, давая всем полюбоваться на красный плач с металлической застежкой в виде застывшего языка пламени. От неожиданного заявления хозяин каравана аж побагровел, явно намереваясь высказать щенку в дорогих шмотках все, что он думает о нем, его слове и уверенности. Но в последний момент все же сдержался. «Вы когда-нибудь бывали там?» Рубир махнул рукой на север в направлении видневшейся вдали горной гряды со снежными шапками на вершинах. «В бывшей империи, вместе, что сейчас зовется пустошами? Нет? Я так и знал. А вот я бывал целых два раза. И знаете что?» Любой, кто видел то, что видел я, никогда и ни при каких обстоятельствах не назвал бы ансаларцев слабаками. Представьте рваные клочки тумана из плотной дымки, тяжелой, смрадной, почти непроницаемый, стелющейся низко над землей. Травы и растения не яркого зеленого цвета, а густого черного окраса. Животных, напоминающих монстров, измененных под действием магии, только для одного – убивать все на своем пути. Вечно голодных и никогда не останавливающихся в поисках добычи. Представили? Вижу, что да. И там такое повсюду. Тянется до самого горизонта, без малейших признаков хоть какого-либо просвета. Я видел это собственными глазами. И могу вас уверить, более гнетущего зрелища я за всю жизнь нигде не встречал. А она у меня проходила весьма бурно в разных местах, можете мне поверить. Наступила тишина. Эмоциональный рассказ вызывал у слушателей чувство сопричастности к произошедшему. Торговец настолько ярко описал пейзаж и окружающую действительность пустоши, что у некоторых создалось впечатление собственного присутствия в землях бывшей митрополии. То, что случилось, работа древних имперских чародеев. Нынешние аристократы из так называемых великих домов не смогут сотворить подобные чары, спустя какое-то время произнесла Нейран. Старая магия ушла, а теперь наше время и наша власть. Хозяин каравана медленно покачал головой. Это сделали те, кто может повелевать силами бездны, и никуда они не исчезли. Все лорды-колдуны Севера умеют управлять этой невообразимой мощью. Вы в своей ландрии можете верить в свое превосходство. Но лично я не хочу находиться рядом с вами, когда вы будете убеждаться в обратном. Я не говорю о страшилках, которые рассказывают детям на ночь, вовсе нет. Я говорю о действительности, где древняя знать все еще продолжает оставаться древней знатью, вместе со всем своим безжалостным колдовством. Услышно вызвал на лицах обоих волшебников одинаковые выражение несогласия. Воспитанные с раннего детства в убеждении абсолютного превосходства стихийных кланов над остальными одаренными обитателями Фэлрона, любые другие утверждения, противоречившие этому, они безапелляционно отметали в сторону. Кстати о лордах, внезапно сообщил Бернард, кивая головой в западную сторону, кажется, к нам скачут гости. На одном из далеких холмов появились фигуры всадников. Один за другим они выныривали из-за вершины, формируясь в конный отряд. «Чье знамя кто-нибудь видит?» — спросил Рубир, напряженно вглядываясь вдаль. «А какая разница?» — пожал плечами его помощник за весь разговор, не произнесший ни слова. «Любой великий дом захочет разобраться, что мы тут делаем, и, скорее всего, наказать нас на неплохую сумму. Вряд ли будут убивать, но денег стрясут обязательно». Владелец обоза мучительно поморщился. Не хотел стерять барыши, даже еще не заработанный. Хотел сэкономить время на дороге, а в итоге появился реальный риск лишиться части прибыли. Хотя тут тоже возникали разные моменты. Переговоры запросто могли пойти по худшему сценарию и вообще окончиться плохо. Смотря кто окажется на другой стороне, от этого очень много зависело. Выжившие после войны 500 лет назад ансаларские семьи аристократов тоже различались между собой в подходе по ведению дел. И все из-за двух сопляков, напяливших цветные накидки, и от этого считающих себя теперь чуть ли не всемогущими. Проклятые идиоты. Торговец злобно покосился на двух магов. Не вздумайте что-нибудь выкинуть, ясно? Я и мои люди не собираемся здесь подыхать, и уж точно не будем ввязываться в драку. Оба мага, как по команде, гордо вскинули подбородки, явно намереваясь ответить что-нибудь напыщенное и самодовольное, а заодно и столь же глупое, но голос снова подал помощник фиолетовые драконы башни на темном фоне. Герпрода Инар, мгновенно припомнил Рубир. Не такой уж и плохой выбор. Лорд Вардис вполне вменяемый человек. Уверен, с его людьми можно будет договориться. Ему уже случалось не однажды торговать в Марбурге, и кое-какое представление о местных реалиях у него имелось. Охранники и остальные члены каравана тоже заметили приближение чужаков, мгновенно рассредоточившись на удобных позициях на случай возможных неприятностей. Многолетний опыт в путешествиях по опасным дорогам приучил людей к подобным ситуациям. Никакой паники или растерянности, только собранность и готовность к любым неожиданностям. Лишь Бернард продолжал оставаться на месте, демонстративно встав рядом с магами, при этом постаравшись выставить связанные руки на обозрение. Чем судьба не шутит, может получится выкрутиться и избежать петли? Следовало пользоваться любой подвернувшейся возможностью улизнуть из плена. Тем временем всадники подскакали, охватывая временный лагерь торговцев полукругом. Во главе отряда ехали двое, плечистый воин с седой головой и в темных доспехах, и парень лет 17-19 слегка худощавого сложения в черно-фиолетовых дворянских одеяниях. Возникла небольшая пауза, встретившись, отряды застыли, внимательно изучая друг друга. Пленный наемник с нескрываемым любопытством разглядывал Юнса на огромном гнедом жеребце, носившем те же цвета, что виднелись на штандарте над его головой. Кажется, им посчастливилось встретиться лично с кем-то из великого дома Инар. Иначе объяснить столь явное сходство никак невозможно. Солдаты тоже носили плащи с пурпурным оттенком, но слишком уж камзол парня подходил под расцветку герба на знамени. Это точно неспроста. А еще выражение лица. Холодная, равнодушная, с ярко выраженными нотками надменности в перемешку с властной отстраненностью. Так смотрели только представители высшей аристократии, никто более. Я Ульрих, синешаль замка Горлас и правая рука лорда Вардиса, повелителя долины темных вод. Со мной его милость, лорд Готфрид, сын лорда Седрика из Великого дома инар Кто вы такие и что делаете на землях рода инар Чуть поколебавшись, вперед выступил рубир, держась спокойно и уверенно, но вместе с тем не слишком вызывающе. Бернард бросил на него взгляд и вдруг случайно зацепился за волшебник, продолжавших стоять неподалеку. В ту же секунду его брови в удивлении взлетели вверх. Оба стихиника стояли оцепенелыми столбами, одинаково пораженно уставившись на молодого лорда, причем от них отчетливо потянуло чувством опасения или даже страха. Опытный рубака хорошо умел замечать подобные моменты у других людей. Этих выскочек в разноцветных мантиях что-то сильно испугало в благородном ансаларце, ну или как минимум чрезвычайно встревожило. Наемник вновь посмотрел на парня. Не слишком крупная, но и не тощая фигура, слегка длинноватые прямые черные волосы, острые скулы, тонкие в чем-то изящные черты лица. Наверное, от девиц отбоя нет. Типичный молодой благородный, таких можно встретить в любом королевстве. Непонятно, чего маги так встревожились. Между тем торговец начал отвечать. «Я рубир, свободный купец из Кротуса, вольного города на восточном побережье. Еду обратно домой, везя с собой закупленные в дальних странах товары». «Вы не заехали в Марбург и не заплатили обязательные пошлины», – сурово заявился Санишаль. «Да, ваша милость, мы допустили ошибку и готовы внести всю необходимую сумму прямо сейчас». «Я не его милость, я просто господин Ульрих», — поправил хозяина каравана, предводитель отряда. «Его милость, лорд Готфрид, находится справа от меня». Рубир вежливо кивнул, принимая услышанное во внимание. Обсуждаемый лорд неожиданно для всех спрыгнул с коня и направился вперед, глядя прямо на двух волшебников. Проходя мимо костра, лорд мельком бросил взгляд на него, по его губам скользнула едва заметная улыбка. Чуть вытянув пустую руку в сторону пламени, колдун сделал замысловатый жест, и в ту же секунду огонь потух. Мгновенно и быстро. Как будто из-под земли кто-то жадно вдохнул его в себя, оставляя лишь остывшие куски угля. Бернард ошеломленно моргнул. Еще никогда ему не приходилось видеть что-то подобное. Нет, конечно, про магию слышали все, и кому-то даже удавалось самому увидеть ее вживую. Наемник и сам пару раз наблюдал чары волшебника из клана воды. Правда, издалека я толком ничего так и не понял в происходящем, но вот так, на расстоянии нескольких шагов, никогда, да еще и столь эффектно. Другие люди неподалеку тоже оцепенели своими глазами, узрев проявление, известное на весь фалерон магии бездны. Жуткой, смертоносной, неотвратимой. По вашим плащам, вижу, вы принадлежите к стихийникам, и, судя по цветам, входите в разные кланы. Удивительно, учитывая вашу наклонность обретаться поближе к своим. Вежливым голосом сказал лорд Готфрид, подойдя чуть ближе. Несмотря на почти одинаковый возраст, ансаларец почему-то выглядел намного старше и увереннее своих собеседников. «Могу предположить, что такой необычный тандем явился следствием вышестоящего приказа, ну, скажем, совета кланов. Подумав об этом, мне сразу же стало интересно. Что же вам приказали такого, что огневик и воздушница вместе отправились в путешествие? Какое поручение магистров вы выполняете?» Аристократ из древней знати спокойно стоял напротив волшебников, ожидая ответа на заданные вопросы. Судя по поведению, его нисколько не беспокоили вооруженные мечники из охраны торгового каравана неподалеку, да и вообще никто, включая двух молодых стихийников. «Это не ваше дело», — дерзко ответил Нейран. А Закаре внезапно сделал шаг назад, скидывая перед собой ладони на уровне груди, между которых запылала огненная масса. Миг и струя пламени ударила в лорда, почти полностью скрывая его под собой. Чуть замешкавшись, девушка тоже присоединилась к магической атаке, выпустив пучок мелких ветвящихся голубых молний с яростью стремившихся к колдуну. В воздухе резко распространился запах грозы. Казалось, от слажного удара соларцу пришел конец. После подобного на земле должен остаться лежать лишь обугленный труп. Но ничего подобного не случилось. Вместо этого фигура Готфрида как бы налилась объемной тенью, с легкостью поглощая выпущенные в его сторону чары, без остатка впитывая их в темные области завихрений, ставших видными даже обычным людям. Рот Бернарда непроизвольно приоткрылся от изумления. Еще один миг, и началась ответная атака лорда из древней знати. Инхайэр эйр, Негромко сказанные слова колдуном на неизвестном языке вызвали страшную реакцию. Из ниоткуда появились упругие плети тьмы, развернулись, а потом резко ринулись к стихийникам, жадно впиваясь в человеческие тела, в стремлении высосать из них жизненные силы. Никакой защиты неопытные ни маги выставить не успели, рухнув на землю и задергавшись от сильнейших болей. Раздались крики диких мучений, смолкнувшие только после того, как оба волшебника потеряли сознание. Лорд Вардис при обучении магическому искусству всегда обращал повышенное внимание на скорость выполнения заклинаний. Причем абсолютно любого. Главное, чтобы каждый чародей умел очень быстро сотворить чар, не тратя на это много времени. Естественно, особенно это касалось боевых умений. Потому что, как правило, схватку выигрывал тот, кто расторопнее успеет применить магию, а не тот, кто больше сумел запомнить формул из волшебных фолиантов. Конечно. Сила тоже играла роль, так как если недостаточно влить энергии в мыслеформу, то толку будет мало, а то и вообще результата можно не дождаться. Скажем, простой толчок при недостаточной мощности не потушит и свечку, не то чтобы поднять в воздух экипированного в тяжелые доспехи рыцаря. Это тоже было очень и очень важно. Но на первом месте и по праву, и по важности стояла способность проворного формирования заклятий. Без него шансы выжить в поединке, особенно в магическом, стремились к абсолютному нулю. Я это хорошо запомнил, и при скоротечной стычке со стихиниками из торгового каравана постарался казаться как можно более быстрым. Признаю, без новой ауры, заполнявшей знаки намного быстрее обычного, скорее всего, лежать бы мне на земле об угольной главешкой. Но в конечном итоге все сработало как надо. Сокрушение чары, сразу же за ними не идти балла. Раз, и противники безвольно свалились на землю. Потрясающе! Уровень адреналина взлетел на недосягаемую высоту. Никогда не испытывал ничего подобного. Все же учебные бои оставались просто учебными, а тут реальная схватка. Невероятно. Все исполнено с ювелирной точностью очень-очень быстро, почти за три секунды. Великолепный результат. Окажись здесь лорд Вардис, он бы меня точно похвалил. «Какие они резкие», — сказал я, усмехаясь. Немного проворчав, что то наверное, ругаясь на импульсивного подопечного, устроившего магический поединок, Улерих поинтересовался. «Они живы?» «Да живы. С мальчиком и девочкой все в порядке. Очнутся через пару часов. Хотя не уверен насчет хорошего самочувствия после пробуждения. Я успел отозвать чары до смертельного исхода, но ущерб астральной оболочки нанесен значительный. Думаю, несколько недель им придется обходиться без волшебства. А возможно и месяцев». Я обернулся, замечая, как наши солдаты рассыпались по стоянке купца, явно готовы начать резню после нападения стихийников. И, невзирая на почти двукратное преимущества охранников каравана, никаких сомнений в исходе боя не возникало. Воины в фиолетовых плащах, черных кольчугах и шлемах обладали неоспоримым преимуществом в уровне подготовки и снаряжений. Это понимали они, это понимали все остальные. Так что никаких лишних движений никто делать не стал. Спокойно. Полагаю, уважаемый мастер Рубира, его люди не хотят разделить участь этих модников в цветных накидках, не так ли? торговец поспешно кивнул. Его явно тяготила возникшей ситуация хотелось свалить из тандарийских земель как можно скорее. «Эм, милорд», — подал голос мужик справа. Рослый, широкоплечий, со связанными руками, одетый в крепкие кожные штаны и куртку, он производил впечатление воина, попавшего в плен. «Да», — сказал я, чуть поворачивая в его сторону голову. «Ты кто?» «Моё имя Бернард. Я наемник из Клерво. Это городок на юго-востоке королевства Сарна». «И что тебе нужно, наемник Бернард из Клерво? Свободы? За что тебя, кстати, связали?» «Простое недоразумение, милорд. Я случайно оказался в таверне на том же этаже, что эти два мага». Мужчина кивнул на лежащий ничком фигуры в красном и голубом. «Настолько непосредственное объяснение вызвало у меня усмешку. И, наверное, тебя совершенно случайно занесло в ту же самую комнату, где они проживали. Я прав?» «Вполне банальная ситуация, хотя и с необычными участниками». А еще как-то странно она закончилась. Почему тебя не бросили в тюрьму и тащили с собой? Ты что, кроме того, чтобы поживиться, попробовал залезть под юбку этой красотки? Я указал взмахом на девушку-магичку. Если наемник и впрямь пытался к ней приставать, то он полный идиот. Лезть к какой бы она ни была силы, обычному человеку не принесло бы ничего, кроме проблем. Оставить его с ними будет вполне достойной наградой за столь глупое поведение. Нет, что, ваша милость, просто меня хотят доставить в столицу, чтобы узнать о том, кто предложил мне прогуляться в номер этих достаточнимых господ. Дальнейшая кратко рассказанная история вызвала у меня подлинный интерес. Что еще за сундук? – спросил я, глядя на хозяина обоза. Где он? – Я хочу взглянуть. И прежде чем вы заявите о правах собственности и возможном гневе магов в будущем, напомню о ваших нынешних проблемах с пересечением границ владений роды Эйнар. Вы же не хотите усугублять ситуацию еще больше? Спустя пару минут я задумчиво разглядывал деревянный ящик, метр на полтора и высотой мне по колено. Обитый толстыми листами железа, с кучей нанесенных поверх символов, он сразу же напомнил мне о двери в колдовской башне. Ограждающие чары? Интересненько. Впрочем, стоп. Знаки не походили на те, что я видел в горласе. Тут что-то совсем другое. Сильный удар тхасаром по замку, а потом пинок по крышке с готовностью отскочить в случае чего назад. Но не пришлось. Из запертого сундука не выскочило никакой бяки. Вероятно, следовало вести себя более осторожно и разумно. Не знаю, возможно. Но после недавней победы мне море было по колено. Совершенно не хотелось изображать из себя перестраховщика и паникера. Что там? Улерих тоже подошел поближе, с любопытством заглядывая внутрь. Я последовал его примеру, окидывая взглядом несколько вещей, аккуратно уложенных на бархатной ткани. Ощутимо повеяло эманациями энергии бездны. Вот так сюрприз. Поведя рукой над предметами, в основном представляющими собой металлические украшения и какие-то резные фигурки из камня, я уверенно заявил. Артефакты. Причем наши. Ансаларские. Сказала и тут же подумал, что слово «наше» произнес без всякого внутреннего напряжения. Как будто и впрямь считаю себя ансоларцем. О, как! Неужели начинаю и впрямь воспринимать себя Готфридом и Эйнаром? Похоже на то. Последние недели не прошли даром. Что будем делать? Как менее опытный в подобных делах, я обратился к Синишалю. И тут же замер, ошеломлен от пришедшей мысли. Ещё одно движение, и крышка тяжело плюхнулась на место. Тишина. Никакого ощущения присутствия артефактов, пропитанных силой бездны. Вообще ноль. Полнейшая нечувствительность. И что ж, получается, стихиники научились экранировать энергию эфирных каналов? Но ведь Вардис говорил, что это невозможно. Однозначно заявлял. Я это отлично помню. Выходит, кланы каким-то образом разработали способ, аналогичный тому, что окружает заклинательный зал, но направленный против энергии бездны. Важная информация? Несомненно. «Так, ящик забираем с собой?» — сказал я, не дожидаясь ответа на свой же недавно заданный вопрос. Вместе со всем содержимым, разумеется, в качестве компенсации за ущерб и вдовесок к обязательным пошлинам. Узнать бы еще подробности того, где эти хмыри достали все эти богатства, но тащить их в замок будет уже, наверное, перебором как бы стихийники не вздумали захватывать потом кого-то из великих домов для обмена. Улерих, нахмурившись, наблюдал за мной, но ничего не стал возражать. По моему поведению было видно, что дело серьезное и напрямую касается колдовских дел. А значит, скорее всего, лорд поддержит меня в этом вопросе, если вдруг пойти против. Как ни посмотри, глава страж не являлся полноценным одаренным. «Я могу вам кое-что рассказать», — опять вылез вперед связанный наемник. «Только возьмите с собой, а потом отпустите». «Откуда ты можешь что-то знать?» — презрительно бросился Нишаль. Не «Я несколько дней находился бок о бок с магами. Они часто говорили, обсуждая дела. Иногда мне удавалось кое-что подслушать. Не специально, конечно, абсолютно случайно, и совсем немного. Но, думаю, вас заинтересует то, что я знаю». Взглянув на пойманного с поличным вора, прельстившегося легкими деньгами, мне в голову пришла еще одна интересная мысль. «Этот тип, скорее всего, много где бывал и знает о Фаллороне весьма немало, но это мне может пригодиться». До сего момента вся информация о мире фактически поступала от всего двух людей, от лорда и Синишаля. Попытки добиться от смазливой служанки Греты чего-нибудь полезного в этом плане ни к чему не привели. Легкомысленно девица, если вдруг мы начинали с ней разговор, болтала о всяких не слишком интересных глупостях. О внешних делах она понятия не имела. Не то, чтобы я совсем не доверял Вардису и Ульриху, конечно, нет. У них имели все возможности навредить мне, если бы вдруг возникла такая необходимость, а то и убить, без проблем избавившись от заболевшего племянника. Но иметь еще один источник информации не помешало бы. На всякий случай, с другой точки зрения на происходящее событие. Как ни посмотри, а ансаларцы относятся к остальному человечеству несколько иначе, а это сильно влияло на суждение. А мне бы хотелось увидеть картину в целом, как говорится, со всех ракурсов. Ладно, мы освободим тебя и возьмем с собой. Даже больше. Я приму тебя к себе на службу. На пару месяцев, — сказал я. Хочу услышать о твоих похождениях. Побудешь вместо Министреля. Понятно, по-настоящему ему доверять я не собирался, но нужен же предлог держать его рядом. Улерих посмотрел на меня, но ничего не возразил. Хотя, судя по мелькнувшему недовольству, его не привела в восторг идея заиметь поблизости от подопечного бывшего преступника. — С радостью, милорд! Бернар широко заулыбался. «Я знаю множество историй, почти с самого рождения путешествую, могу сами рассказывать о своих переделках». Лицо Синишали приняло страдальческое выражение. Ему точно не нравился этот тип. «Отлично, значит, решено. Улерих, пусть его освободят и дадут коня. Полагаю, он не будет создавать проблемы, учитывая произошедшее с его пленителями. Также возьми необходимые деньги у торговца побыстрее, мы отправляемся обратно в замок». Прибытие в Гарлас состоялось поздней ночью, поэтому разговор с лордом Вардисом пришлось перенести на следующее утро. В кабинете повелителя долины темных вод, благодаря хорошей солнечной погоде, окно стояло нараспашку. Хозяин, вольготно развалившись за столом, с удовольствием ощущал приятный теплый ветерок, проникающий через раскрытые ставни. Итак, первое, что меня интересует, зачем ты спровоцировал конфликт со стихиниками? По словам Уллериха, поединка можно было избежать, но ты предпочел пойти на обострение. Вопрос. Почему? Захотел риска? Или желаешь побыстрее лишиться жизни? Нет, — ответил я решительно. В дороге мастер Уллерих посоветовал мне постараться вести себя как истинный лорд, что я и сделал. Может, ты просто захотел настоящего магического боя? Может. Или, скорее всего, я действительно стал воспринимать себя Готфридом Эйнаром. Не играть, не притворяться, а именно быть им. Я смирился со своим попаданием сюда и собираюсь прожить новую жизнь, учитывая местные реалии. Горожанин из 21 века Земли не сможет здесь выжить, а значит, надо меняться, потому что умирать не совсем не хочется. Вардис откинулся на спинку кресла, оценивающий разглядывая меня. «Ты не думал, что на твое поведение влияют изменения, полученные при формировании эфирного канала. Возможно, то короткое путешествие оставило после себя больше, чем мы предполагали?» Я пожал плечами. Допускаю такой вариант, но мне все же хотелось бы думать, что моя душа наконец-то окончательно срослась с новым телом, принимая в себе также и новую личность. Пытаться вести себя по-другому, значит, не осознавать реалии окружающего мира. А я, как уже сказал, не хочу отторгать настоящее. Я Готфрид из Великого дома Эйнар. Артем Гордов умер на далекой земле, и этого не изменить. Лорд неторопливо кивнул с удовлетворением. Похвальный настрой. И поведение при встрече с купеческим обозом, если уж говорить на чистоту, ты выбрал правильное. Ты здорово удивил Ульриха в приятном отношении, но кое с чем лично я все же не согласен. Вардис встал, подошел к небольшой подставке с кувшином и плеснул в два серебряных бокала немного вина, отдав один мне. Ты оставил магов в живых после того, как они на тебя напали. Знаешь, что бывает с врагами, если их не убивать? Сделав небольшой глоток, я отрицательно покачал головой. Какой-нибудь ответ можно найти, но что-то мне подсказывало, что вопрос был риторическим. Они начинают накапливаться, а это не есть хорошо. Каждый раз, жалея противника, ты множишь число недоброжелателей в будущем. Конечно, я не предлагаю тебе при любом косом взгляде протыкать человека мечом или поражать его магией насмерть. Это уже будет слишком. Но если есть возможность, то лучше нанести окончательный удар, особенно если враг уже повержен и осталось лишь добить его. С моей стороны последовал кивок. Ничего себе порядочки. Как там знаменитые «есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы». Ансаларские аристократы умели выбирать себе жизненный принцип, принципы, ничего не скажешь. «Ну что же, хорошо. Надеюсь, этот урок ты усвоил», — сказал колдун и по совместительству хозяин замка. «Теперь про того наемника-вора. Зачем он тебе?» «Он много путешествовал, ему есть что рассказать. Хочу узнать о Феллороне побольше от человека другой среды», — сказал я, добавив. А еще он поведал кое-что интересное про тех молодых волшебников. Владельцев захваченного сундука. Вардис кивнул в направлении стоящего у правой стены железного ящика. Ты видел, что там внутри? Артефакты? Да, видел. Оказалось, те двое и не должны были вести сундук. Это дело какого-то другого торговца, но с ним что-то случилось, и груз пришлось доставлять магом. Им приказали через зов найти лавку и взять оттуда сундук, переправив в столицу Ландрии Ла Совету. Они наняли караван, заставили изменить маршрут и ринулись со всей возможной поспешностью. А наемник? Что он хотел стащить у них? Какой-то жезл из сундука. Незнакомец в таверне пообещал ему за него 20 золотых. Неплохо. Вардис встал, подошел к открытому сундуку и внимательно оглядел предметы внутри. Тут нет никакого жезла и вообще ничего похожего. Да, кража все же удалась, но совершил ее не Бернард. Он полагает, что его использовали как отвлекающий маневр. Пока шла суматоха, кто-то под шумок умудрился стащить артефакт. Из-за этого, кстати, его и везли с собой. Надеялись выяснить имя заказчика при помощи ментальной магии в тире. «Забавно», — сказал лорд, ухмыляясь, его порадовали неприятности стихиников. «Но не это самое главное», — поспешно добавил я. «Дело в другом. Выяснились очень любопытные подробности от бывшего пленника». Волшебники обсуждали между собой слухи о других подобных ящиках, полных зачарованных предметов, оставшихся после имперских времен. Совет кланов скупает по всему материку любые древнеансаларские артефакты, прям-таки охотятся на них, не считаясь деньгами. платят любую цену, а после увозят к себе. Думаешь, защитные руны оттуда? Нашли где-то старые записи и воспользовались? Скорее всего. Не сами же придумали. Клановые маги физически не способны управлять силами бездны. «Любопытно», — протянул Варди, сглядя в никуда. Мне вдруг пришло в голову, что наше нынешнее общение идет куда свободнее прежних разговоров. До этого повелитель долины темных вод воспринимал меня скорее как неведомую зверушку, которую следует обучить определенным приемам и не более. Сейчас беседа шла как с нормальным человеком. Еще не с ровней себе, но уже и не с субъектом, годным лишь для одноразовой цели, что не говори, о прогресс лицо. Что маги совета собираются делать со всем этим добром? Для чего собираются ансаларские артефакты? Да еще в таких больших количествах. И что за жезл похитили у тех растяб?» Полголоса задал вопросы колдун. «Есть идеи?» Я неопределенно пожал плечами. Слишком мало мне известно об обстановке в королевствах и мире. Возможно, на стихийные кланы решил наехать кто-то из королей, требуя прямого подчинения. А те, неуверенные в своем превосходстве, подстраховываются, пытаясь заиметь лишние козыри из магии бездны. Или назревает война между государствами, а волшебники решили помочь кому-то, поставляя ему магическое оружие, но так, чтобы самим не засветиться. Спишут на проделки обитателей Тендарийской низины. Но был еще один вариант, и он звучал хуже всех остальных вместе взятых, по крайней мере, лично для меня. «Несколько», — сказал я, спустя короткую паузу добавив. «И самые паршивые маги хотят взять под контроль анклав теней» самим научиться управлять защитными артефактами, для этого проводя исследования над другими артефактами. Вардис взял со стола бокал, поболтал ее в воздухе и поставил обратно. Да, я тоже об этом подумал, особенно когда услышал о настолько массовых поисках имперских древностей. Похоже, стихийники решили убрать нас из уравнения стабильности, подчинив вуале собственной власти, что для нас является абсолютно неприемлемым. Лорд погрузился в раздуми на некоторое время, больше ни на что не обращая внимания. «Я уже собирался вставать и уходить, когда он снова ожил. Там в сундуке есть два подходящих для тебя предмета. Раз уж ты взял добычу в бою, то имеешь право на долю. Внизу, в правом углу, браслет и чуть выше кольцо. Возьми себе!» Беспрекословно подчинившись, в моих руках спустя пару секунд находились указанные вещи. «Надень браслет. Обрати внимание на магическую составляющую» попробуй подключить энергию ауры к нему». Я без проблем выполнил требуемые и в ту же секунду из металлического браслета, шириной в ладонь с щелчком, выдвинулись еще два сегмента, скрывая под собой левую руку от локти до пальцев. «Черт!» — вырвался я от неожиданности. Наруч имперского гвардейца. Очень редкая вещица. Смесь древней алхимии, чары кузнечного мастерства. Заклинания вплетались в саму основу ансаларской стали еще на стадии ковки». Не как обычные амулеты, где чары накладывали на уже готовые предметы, а на всём протяжении процесса изготовления. Невероятно трудоёмкое и сложное действо. Такое сейчас уже никто не сможет повторить. К сожалению. Внимательно, глядев магическим взором артефактный элемент доспеха, я заметил еще один спусковой крючок. Небольшой импульс силы сработал скрытое заклинание. Из наруча появился вытянутый овальный щит, жутко напоминающий силовое полис фантастических боевиков. Разве что непрозрачный насыщенного бордового окраса. Гвардейский щит может останавливать как физические угрозы, так и поглощать магические удары. А на правой руке находился гвардейский меч? С шутливыми интонациями спросил я, разворачиваясь в разные стороны и привыкая к необычному волшебному девайсу. Нет, гвардейцы императора тоже носили Хассары, правда сильно отличающиеся от моего или твоего. Они не просто проводили через себя энергию бездны, но еще и могли изменять форму по желанию владельца. Удлинялись, укорачивались, превращались в топор или палец. Удивительное оружие. Его сейчас тоже очень трудно найти. «А что за кольцо?» — спросил я. «Это попроще. Помогает концентрироваться при создании мыслеформ. Из обычного металла, но для начинающего неофита будет полезно. Ты ведь не думай, что стал могущественным чародеем после победы над двумя сопляками» в встречаются куда более опасные противники». «Да, я понимаю». Изучающий, оглядев мое лицо, Вардис остался доволен осмотром. «Хорошо, что ты понимаешь. Ведь завтра ты отправляешься в путь. Знаю, тебе обещали время до конца декады, но обстоятельства изменились, поедешь немедленно и по другому маршруту. На юг и только потом на восток, минуя Срединные Королевства. Как раз оставшийся месяц уйдет на дорогу». Внезапное заявление вызвало мне настоящую бурю удивления, приправленную негодованием. Но, судя по выражению лица повелителя Долины темных вод, отступать от задуманного он не собирался.